Глава четырнадцатая. «Все в порядке?» — спрашивает Мэдисон. «Разве я не должна об этом спрашивать? Куда ты вчера подевалась? Девчонки держат пари, что Стелла тебя в порошок сотрет и за твое исчезновение, и за то, что ты наговорила за обедом». Она улыбается, и улыбка у нее счастливая. «Я в журнале написала допоздна, по-моему, очень доходчиво». Подъезжает автобус, мы проходим в салон, Мэдисон садится с Финли, он держит ее за руку, его приятели посвистывают. Я усаживаюсь особняком, довольная тем, что побуду на удалении от Мэдисон, пока она не выйдет из своего влюбленного состояния настолько, чтобы, наконец, поинтересоваться, все ли в порядке. Тот сон и слова Астрид из него, может ли это быть правдой? Он мне действительно не отец». Вся обрывки воспоминаний о нем, о его ко мне отношении говорят обратное. Но что, если он действительно не знал? Тогда он отдал жизнь за чужую дочь. Немного времени спустя я уже в зале собраний КОС и, услышав свое имя, получаю конверт. Теперь это уже не кажется таким важным. Но пока Астрид не разобралась, что скрывает Стелла и кто я на самом деле, пока все не рухнуло, пять лет моей жизни предопределены. «Я вскрываю конверт. Дорогая мисс Кейн, бла-бла-бла. Я пробегаю глазами до главного. Результатов тестов на пригодность. Рекомендованы. Неделя первая – образование. Неделя вторая – национальные парки. Неделя третья – гостиничная сфера. Неделя четвертая – транспортная сфера. Ура! Я получила свои приоритетные секции, но озадачена гостиничной сферой. Она меня совсем не прельщает». Поэтому в списке приоритетов я указала ее внизу, и почти все так сделали. Переворачиваю лист и нахожу подробности трудоустройства. Сразу бросается в глаза приписка рядом со словами «гостиничная сфера». Запрос из пансионата для девушек «Waterfall House» Стелла Коннор. «Что? Как такое возможно?» И мне вспоминается, как непреклонная Стелла уговаривала не подписывать договор с КОС и особенно не стремиться в секцию национальных парков. А потом, когда я сообщила, что все-таки подписала, отнеслась к этому спокойно, так что даже я решила, что она признала мое право на собственный выбор. Но я ошибалась. В тот день она побывала в городе, у нее есть связи, и Стелла подергала за веревочки. Можно спорить на что угодно. Эти испытания ничего не стоили, и я обречена на пять лет обучения в качестве домохозяйки. Наконец до меня доходит, что остальные уже покидают зал, направляясь в те учреждения, где проведут первую пробную неделю. Для меня это образование, и я смотрю адрес «Начальная школа Кезика». Предполагается, что я явлюсь туда и доложу о прибытии в приемной. Но какое все это имеет значение?» Добравшись до места, бегу в приемную. Здесь уже ждут еще два потенциальных педагога и та самая улыбчивая женщина, с которой на прошлой неделе я беседовала об обучении на секции образования. Простите, пожалуйста, что заставила ждать. Заблудилась, вру я. Дорога мне известна, просто ноги не хотели идти. Нет проблем, дорогая, присаживайся. Я миссис Мэдвей, руководитель школы. Также занимаюсь подготовкой учителей и ассистентов. Сейчас расскажу, чем вам предстоит заниматься на этой неделе. Чтобы сделать ей приятное, стараюсь сосредоточиться, но получается плохо. Некоторые детали улавливаю. Два дня мы посещаем уроки, день проводим в канцелярии и на подготовительном отделении, потом еще два на уроках, но уже помогая в качестве ассистентов. Какие пожелания насчет возрастных групп предметов? Пришедшие ранее сообщают ей о своих предпочтениях, потом очередь доходит до меня. Миссис Мэдуэй улыбается. «Сегодня ты тихая. Какой возраст предпочитаешь? Виды деятельности?» «Понятия не имею. Начинаю я и замолкаю. Но они, по крайней мере, занимаются изобразительным искусством. Мне нравится рисовать и бегать. Я люблю спорт. Превосходно. У подготовишек к следующим урокам начальное ИЗО. Я отведу тебя к ним». а в пятницу после полудня у нас на этой неделе физкультурный день. Там тоже может потребоваться дополнительная помощь. На остальные дни что-нибудь придумаем». Она ведет нас по школе, на ходу рассказывая ее историю. Здание пострадало в период бунтов и затем было восстановлено. Раньше начальная школа Кезика называлась «Школой святого Герберта Англиканской церкви», но 30 лет назад церковные школы запретили и поменяли название. Сквозь застекленные двери классных комнат мы видим детей. В спортзале они шумно играют в баскетбол, в библиотеке сидят, склонившись над книгами. Наконец мы подходим к кабинету ИЗО, и я смотрю сквозь стекло. Она сказала, подготовишки, совсем крошечные, им по четыре года. Все сидят на полу, скрестив ноги, и слушают учительницу. Миссис Мэдуэй стучит в дверь и негромко разговаривает с педагогом. Возвращается, берет меня под руку... «Заходи, все пройдет прекрасно, не надо так волноваться». Я вхожу в класс, и ко мне поворачивается множество улыбающихся детских лиц. Чуть позже они облачаются в халаты поверх школьной формы. Учительница подает халаты мне, на твое усмотрение. Ты здесь, на посещении, поэтому можешь сидеть в уголочке и наблюдать, или присоединяйся, если захочешь. Я решаю присесть и сначала посмотреть». Малыши рисуют пальцами на больших листах белой бумаги, и воздух наполнен запахом краски и возбужденными детскими голосами. Хоть я и решила понаблюдать, уже скоро круговерть цветов на белых листах привлекает меня. Не терпится порисовать. Маленькая ладошка хватает меня за руку. «Мисс, посмотрите на мой рисунок», — говорит мальчик, — тянет к столу, и я восхищаюсь разноцветными пятнами и кляксами. Посреди суматохи одиноко сидит девочка. Она не участвует в процессе. «Привет», — говорю я. Она не отвечает. Мальчик смотрит вверх на меня. «Это Бекки. Ей грустно». «Ага, понятно. Я тоже иногда грущу», — сообщаю я. «Но когда мне грустно, люблю порисовать». «Никогда еще я не говорила так искренне». «Опускаюсь на колени между мальчиком и девочкой и погружаю пальцы в черную краску». «А ты почему грустишь?» — спрашивает Бекки. в основном из-за того, что теряю что-нибудь, например, Себастьяна. «Кто это?» – спрашивает мальчик. «Смотри. Не могу припомнить, чтобы раньше рисовала пальцами, всегда предпочитала кисть, но довольно узнаваемое изображение кота вскоре ложится на бумагу». бэкки очень внимательно смотрит на рисунок. «Ты потеряла своего кота?» – она кивает сама себе. «Ладно, я тоже кое-что нарисую». Девочка смешивает разные краски – и сосредотачивается на задаче нанести как можно больше приготовленной смеси на себя и на бумагу. Я поднимаю глаза, и учительница Изо показывает мне большой палец. Другие дети приносят мне свои рисунки, я их рассматриваю, а они просят показать, как изобразить кота. И уже очень скоро все это начинает казаться занятным. Может, стану учителем рисования? Если бы только Стелла не имела к этому отношения. На время обеденного перерыва остаюсь и помогаю навести порядок в кабинете. Учительница развешивает рисунки по стенам, моего кота помещает рядом с работой бэки, на которой изображено нечто похожее и на инопланетного монстра из фильма «Чужой», и на фонарный столб. Но я совершенно уверена, что этот человек может быть ее папа. «Это ее отец», — подтверждает учительница, — «пропал в прошлом месяце». «Я потрясенно смотрю на нее. Что случилось?» Наступает пауза. «Ты молодец, что смогла вовлечь Бекки в работу. Спасибо», — говорит она, не отвечая на мой вопрос. «Все понимают, что это значит, хотя нельзя говорить вслух». «Лордеры». Звучит последний звонок. «Удивительно, день прошел так быстро. В каждом классе полдня в неделю отводится на занятия искусством», и после обеда пятый класс рисовал углем. Шагая назад к центру Кизика, я смотрю на белоснежные вершины гор. Если не удастся попасть в национальные парки, может, этот вариант будет не так уж плох? Потом я встряхиваюсь. Нелепо даже думать о том, чтобы стать учителем. Не говоря о моих поддельных документах, я даже старшей школы не закончила. И еще эти манипуляции Стеллы. Сейчас надо бы сесть на автобус и вернуться домой, но чувство досады внутри говорит «нет». Мэдисон, она меня поймет. Направляюсь к ее кафе. Подожду там, пока она освободится. Потом вместе сядем на обратный автобус. Подхожу к кафе, тяну за ручку, безрезультатно. Закрыто? Странно. Замечаю, что свет внутри не горит. На двери висит табличка «закрыто», хотя я точно помню, что Мэдисон работает до пяти». Мне становится не по себе. Обхожу здание вокруг, к задней двери кафе, стучу. Никто не отвечает, но изнутри, кажется, доносятся звуки. Стучу еще раз. Ничего. Уже собиралась уходить, но напоследок тяну дверь на себя. Ручка поворачивается, не заперта. Приоткрываю дверь и заглядываю. «Эй, это Райли. Мэдисон здесь?» Кора сидит спиной ко мне за разделочным столом. Не оборачивается, не откликается... Не зная, что предпринять, секунду выжидаю, потом распахиваю дверь, захожу и закрываю ее. Освещение скудное, и я прищуриваю глаза. «Привет!» — говорю, и подхожу к ней. Плечи у коры трясутся. Плачет. Сердце мое сжимается от страха. Что такое? Что произошло? Она смотрит на меня снизу вверх и качает головой. «Что она могла натворить?» — шепчет кора. «Мэдисон!» — во мне нарастает паника. «Опять?» «Нет, только не это. Что случилось? Расскажи, требую я». Она помогала печь пирожки на завтра, стояла вон там, нос запачкан мукой и рассказывала про парня, который ей нравится. А они просто вошли и схватили ее, протащили по кафе мимо посетителей, а все просто сидели, уставившись в тарелке, которую она им только что принесла. Ее увезли. Кора падает лицом в ладони. «Лордеры?» – прошептала я. Она кивнула. «Нет». Нет, этого не могло случиться, не могло и не здесь. Чувствую, что ноги мои засасывает забучий песок. Он увлекает меня вниз, в другой кошмар. Что она могла наговорить? «Натворить», — спрашивает Кора. Качаю головой. Ничего, чтобы заслужить такое. Я моргаю, но слез нет, только пустота внутри. Я знаю наверняка, кто несет ответственность за происшедшее. Астрид Коннор. «Моя бабушка, это ее работа, или даже Стеллы». В животе ворочается холодный ком. «Я заставляю ее кое-что сделать. Я заставлю исправить это. Остаюсь, чтобы приготовить чай, успокоиться после перенесенного потрясения и привести в порядок мысли». Кора рассказывает, что после ухода лордеров выгнала посетителей. «На столах в зале еще видны тарелки с недоеденными обедами». «Соскребаю объедки в помойные баки, составляю посуду в мойку, убираю продукты в холодильник. Уже возле двери задерживаюсь и поворачиваюсь к Коре. Мне пора. С тобой все будет в порядке?» Она пожимает плечами. «К утру приду в себя. Спасибо за помощь». Иду к автобусу. Ее слова эхом звучат в голове. «Кора не стала бы меня благодарить, зная она, кто моя бабушка». «Подхожу к остановке. Автобус ждет, и я поднимаюсь в салон. Вижу Финли. Меня пронзает боль, когда я понимаю, что должна все рассказать ему. Автобус трогается, и я направляюсь к тому месту, где он сидит. «Финли?» — он поднимает взгляд. «Глаза мертвые, лицо белое. Он знает, кто-то из посетителей кафе или знакомых на улице, должно быть, рассказал ему, что случилось с Мэдисон. «Ничего не говорю». Сажусь рядом с ним, словно своим присутствием могу как-то помочь.